Глава одиннадцатая. Аша была необходима подруга. Даже праздник любви перестает быть праздником, если влюбленные все время вдвоем. Надо же с кем-нибудь поделиться своим счастьем. Что же касается Бенадини, то душа ее истосковалась по сердечному теплу, и она жадно слушала рассказы молодой женщины о любви. Они туманили ей голову, горячили кровь. Однажды в тихий полдень. Когда Раджлокхи прилегла отдохнуть, слуги были внизу, и Махендра, уступив просьбам Бихари, ненадолго отправился на занятия, когда из далекой голубизны неба временами доносился слабый крик коршуна, Аша расположилась в спальне на тахте и распустила свои длинные волосы. Рядом, облокотившись на подушку, устроилась Бенадини. Забыв обо всем на свете, она слушала журчащую, словно ручей, речаши. Лицо ее пылало, грудь высоко вздымалась. Она расспрашивала Ашу, выпытывая мельчайшие подробности, снова и снова выслушивала одно и то же, а порой принималась мечтать о том, что было бы, если бы все сложилось не так, а иначе. Аше тоже нравилось говорить о своей любви, блуждая по тропинкам воображаемых ситуаций. Бенадини начинала. «А что, если бы ты стала женой Бихари?» «Что ты? Как можно говорить об этом? Мне даже слушать стыдно». «Вот если бы ты вышла за него замуж! А ведь когда-то собирались устроить вашу свадьбу!» «Мало ли кто думал жениться на мне! Не вышло, ну и ладно, мне и так хорошо!» Аша возражала. «Да и как могла она согласиться, что Бенади не живется лучше, чем ей, Аша?» «Послушай», — говорила она, «а что, если бы ты стала женой моего мужа? Ведь могло же так случиться!» «Да, это действительно могло случиться!» Эта постель, эта тахта, где сейчас сидит Аша, когда-то ждали ее, Беннадини. Бенадини смотрела на нарядную спальню и невольно думала о том, что все могло быть иначе. Но сейчас она всего лишь гостья в этом доме. Сегодня ее терпят, а завтра, может быть, придется уезжать. К вечеру Бенадини тщательно и искусно причесала Ашу и отправила к мужу. А сама мысленно последовала за нарядной женщиной в тихую комнату, где ее ждал влюбленный Махендра. Иногда Бенадини подолгу не отпускала от себя Ашу. «Но посиди еще немного», — говорила она. «Никуда твой муж не денется. Он ведь ручной олень, а не заколдованная антилопа из сказки». Различными хитростями не старалась задержать Ашу около себя как можно дольше. «Что-то твоя подруга и не вспоминает про отъезд», — сердился Махендра. «Скорее бы уезжала». «Не смей сердиться на мою песчинку!» — напускалась на него Аша. «Ты не знаешь, как она любит слушать, когда я рассказываю про тебя, как старательно одевает меня и причесывает, прежде чем отослать к тебе!» Раджлукхи не хотела, чтобы Аша хозяйничала. Бенадиня же, наоборот, старалась занять Ашу домашними делами. Она сама хлопотала по хозяйству без отдыха почти целый день, и Аше тоже не давала сидеть сложа руки. Бенадини так повела дело, что у Аши не было ни минуты свободной. Представляя себе, как муж Аши рвет и мечет, сидя один в пустой комнате наверху, Бинадини горько и зло усмехалась про себя. «Теперь я пойду, милая песчинка, а то он опять будет сердиться», волнуясь, говорила ей Аша. «Мы сейчас все кончим, дорогая», — отвечала Бинадини, «и ты сразу же пойдешь. Немного погодя, Аша опять жалобно просила. «Отпусти меня», — А то он действительно рассердится. Пусть посердится немного. Любовь без ревности пресна, как овощи без перца. Бенадине прекрасно знала, что за вкус у этого перца. Только у нее не было овощей. Ее словно жгло огнем. Куда ни взглянет, в глазах вспыхивает целый сноп искр. Такое хозяйство, такой нежный муж, думала она, и этим хозяйством я могла бы управлять. Этого мужа я могла бы обратить в своего раба. Разве тогда хозяйство было бы в таком состоянии? Разве таким был бы этот мужчина? А на моем месте этот несмышленыш, это кукла? И обнимая Ашу, она говорила: Ну, дорогая моя, расскажи ка мне, о чем вы вчера говорили. Сказала ли ты ему все, как я тебя учила? Ты же знаешь, рассказами о вашей любви я утоляю жажду своего сердца.